Глава третья. Это совершенно невозможный человек. Опасениям или надеждам моего приятеля не суждено было сбыться. Когда в среду я пришел в редакцию, мне вручили письмо с маркой западного Кенсингтона. Мое имя было нацарапано на конверте почерком, напоминавшим колючую проволоку. Содержание было следующее. Энмор Парк. Сэр. Своевременно получил ваше письмо с заверениями, что вы поддерживаете мою точку зрения, хотя, насколько мне известно, последнее не нуждается в поддержке, ни вашей, ни чьей-либо иной. Говоря о моей теории, касающейся дарвинизма, вы позволили себе употребить слово «соображение». Обращаю ваше внимание, что в данном случае такое выражение несколько оскорбительно. Однако, судя по общему контексту, вы допустили его по невежеству, и отсутствию такта, а не по злобе, а потому я готов игнорировать этот момент. Вы цитируете выхваченную из моего доклада фразу, видимо, плохо разбираясь в ней. Я полагал, что подобные мысли может быть недоступна разве только существам, менее одаренным разумом, чем человек, но если вы действительно нуждаетесь в разъяснениях, я согласен принять вас в означенный час, хотя совершенно не выношу и посещений, и посетителей». А что касается вашего упоминания о возможных изменениях в моих взглядах, то да будет вам известно, что не в моих правилах отказываться от мнений, высказанных по зрелом размышлении. Будьте любезны, когда придете, предъявить конверт этого письма моему услуге Остину. Он вынужден принимать всевозможные меры для ограждения меня от назойливых прохвостов, именующих себя газетчиками. Готовый к услугам Джордж Эдуард Челленджер. Таково было содержание письма, которое я прочел вслух Тарпу Генри, пришедшему нарочно пораньше, чтобы узнать о результатах моей попытки. «Говорят, есть новое средство. Лучше арникового пластыря. Называется катикура или что-то в этом роде», — заметил он только и всего. «Странное понятие о юморе имеют некоторые люди». Было уже около половины одиннадцатого, когда я получил письмо профессора Челленджера, но извозчичий Кэп доставил меня по месту назначения точно к установленному часу. Кэп остановился перед домом внушительного вида с величественным порталом. Тяжелые портьеры на окнах свидетельствовали о благосостоянии грозного профессора. Дверь открыл странного вида смуглый худой субъект неопределенного возраста в желтой куртке морского покроя и в коричневых кожаных штиблетах. Позже я узнал, что это был шофер, который совмещал различные функции с того времени, как несколько дворецких один за другим бежали без оглядки из этого дома. Его светло-голубые глаза испытующе оглядели меня с головы до пят. Вас ожидают. Мне назначено это время. Письмо при вас. Я протянул конверт. В порядке. Он, очевидно, не тратил слов по пустому. Я последовал за ним по коридору, но в это время из боковой двери которая вела, как я узнал потом, в столовую, быстро вышла миниатюрная женщина и остановила меня. Живая, черноглазая, яркая. Она напоминала скорее француженку, чем англичанку. «Одну минуту», — сказала она. «Подождите здесь, Остин. Зайдите, сэр». «Разрешите спросить. Вы уже встречались раньше с моим мужем?» «Нет, мадам, я не имел этой чести». «В таком случае заранее прошу вас извинения». Должна сказать вам, что он совершенно невозможный человек, абсолютно невозможный. Теперь, когда вы предупреждены, вы будете снисходительнее. Это чрезвычайно предупредительно с вашей стороны, мадам. Вы бегаете скорее из комнаты, как только заметите, что он начинает горячиться. Не пытайтесь спорить с ним. Из-за этого уже пострадало несколько человек. А потом дело получает огласку, и тень падает на меня, на всех нас. «Надеюсь, вы не собираетесь говорить с ним о южноамериканской экспедиции?» У меня не хватило духу солгать этой маленькой женщине. «Ой-ой-ой! Это же самая опасная тема. вы не поверите ни одному его слову, что и неудивительно, правда, сказать. Но смотрите, не проговоритесь ему, это выводит его из себя. Сделайте вид, будто верите, тогда вы можете отделаться благополучно. Не забывайте, что сам-то он верит» это можете не сомневаться. На земле нет и не было человека честнее. Теперь идите к нему, а то он заподозрит неладное. Если заметите, что он становится опасен, по-настоящему опасен, звоните в колокольчик и держитесь до моего прихода. Мне обыкновенно удается справиться с ним, как бы он ни разбушевался. С этими утешительными словами маленькая женщина передала меня с рук на руки угрюмому Остину, который во время нашей краткой беседы стоял в коридоре неподвижно, как вылитый из бронзы. Он довел меня до двери в конце коридора. Стук в дверь, рев разъяренного быка изнутри, и я очутился лицом к лицу с профессором. Он сидел на вращающемся кресле, за широким столом, заваленным книгами, картами, чертежами. Когда я вошел, кресло сделало полный оборот и остановилось прямо против меня. Я взглянул и... замер. Я знал, что увижу нечто необыкновенное, но все же не ожидал встретить личность столь потрясающе оригинальную. Дух захватывало от одних его размеров и внушительной осанки. Голова была огромная. Такой головы я не видал ни у одного человеческого существа. Я, наверное, ушел бы по самые плечи в его шляпу, если бы вздумал примерить ее. Его лицо и борода напоминали мне изображения быков на сирийских барельефах лицо было цветущее, и сине-черная борода, подстриженная лопатой, спадала на грудь. Странное впечатление производили волосы, гладко зачесанные, за исключением одной длинной волнистой пряди, спускавшейся на массивный лоб. Серо-голубые глаза, очень критически пронизывающие и властно глядели из-под косматых черных бровей. Кроме головы, видны были возвышавшиеся над столом широченные плечи и грудь колесом, да две огромные руки, покрытые длинными черными волосами. Из этих черт и громоподобного голоса, переходившего то в рев, то в рыканье, сложилось мое первое впечатление о знаменитом профессоре-челленджере. «Ну — Нус! проговорил он, вызывающий, глядя на меня. — В чем дело? Ничего другого не оставалось, как держаться в вымышленной версии, иначе наше свидание тотчас окончилось бы. — Вы были настолько добры, что согласились принять меня, сэр, — смиренно сказал я, показывая его конверт он вынул из ящика письменного стола мое письмо и положил его перед собой «А, -а, а так вы тот юный джентльмен который не понимает написанного черным по белому хорошим английским языком да однако насколько могу судить вы благосклонно одобряете мои общие выводы о вполне сэр вполне с чувством воскликнул я скажите это заметно усиливает мои позиции не так ли поддержка стоящая судя по вашему возрасту и внешнему виду. Что ж, все-таки вы лучше этого венского свиного стада, хрюканье которого для меня, впрочем, так же оскорбительно как и одинокое ворчание британского Борова». Он уставился на меня как на единственного представителя названных животных. «Кажется, они вели себя недопустимо», — заметил я. Могу вас уверить, что сам справлюсь со своими противниками и в вашем сочувствии не нуждаюсь. Один спиной к стене, лицом к врагам, Джордж Челленджер, всего счастливее в такой позе. тогда ты -то и проявляется, чего он стоит. А посему постараемся по возможности сократить это свидание. Вряд ли особенно приятное для вас и невыносимо докучливое для меня. Итак, письмо ваше гласит, что вы якобы желаете высказать свои замечания по поводу положений, изложенных в моих тезисах. Он говорил с грубой прямотой, не допускавшей уверевания. Надо было продолжать игру, выжидая благоприятного случая. Издали все казалось так просто. О, моя ирландская находчивость! Неужели ты не выручишь меня сейчас, когда я так нуждаюсь в помощи? Два острых стальных глаза буравили меня. — Начинайте, начинайте! — ворчал он. — Сэр, я, разумеется, всего лишь... Скромный исследователь, недавно приобщившийся к науке, начал я с глупой улыбкой. Но, тем не менее, мне показалось, что вы были несколько чрезмерно строги к Вейсману в этом вопросе. Ведь накопленные с той поры доказательства как будто укрепляют его позиции. — Какие доказательства? — он говорил с угрожающим спокойствием. — Ну, разумеется, мне известно, что нет, так сказать, безусловных доказательств. Я лишь имел в виду общую тенденцию современной научной мысли и общенаученную, так сказать, точку зрения, если мне позволено будет так выразиться. Он нагнулся вперед с глубокомысленным выражением. — Полагаю, вам известно, — начал он, — что, во-первых, — он загнул один палец, — черепной индекс есть фактор постоянный. Само собой подтвердил я. И что телегония пока еще под сомнением. Несомненно. И что зародышевая плазма отличается от портоногенетического яйца. — Ну, конечно! — воскликнул я, любуясь собственной дерзостью. — И что же это доказывает? — спросил он мягким, убеждающим тоном. «Ну, — На самом деле, — пробормотал я. Что же, это доказывает? Сказать вам, проворчал он, прошу вас. Это доказывает! Вдруг проревел он в приступе ярости: что вы, самый низкий самозванец, какого только можно найти в Лондоне! Гнусный присмыкающийся газетчик, настолько же невежественный, насколько непристойный! Глаза его пылали бешеной злобой. Он вскочил на ноги, и я не мог не удивиться. Несмотря на всю напряженность минуты, увидев, что он человек маленького роста, едва мне по плечо, незаконченный геркулес, все чудовищные жизненные силы которого пошли в плечи и в голову. «Вздор — Вздор! — завопил он, опираясь пальцами о стол и нагибаясь вперед. — Тарабарщина! Все, что я наговорил вам сейчас! И вы вздумали потягаться со мной, обойти меня, вы с вашим умишком, с мозгом величиной в лесной орех! «Ах вы вы писаки! Вы мните себя всемогущими! Думаете, одной вашей похвалы достаточно, чтобы вознести человека? Одного порицания, чтобы его погубить? Все мы должны гнуть спину перед вами и добиваться ласкового вашего слова, да? Такого-то надо подсадить, а тому-то задать трепку, так? Гады присмыкающиеся, знаю я вас! Попали не на свое место. Было время таким, уши отстригали, потеряли всякое чувство меры, пузыри надутые!» Я укажу вам ваше место. Да, сэр, Джордж Челленджер вам не по зубам. Есть хоть один человек, не поддающийся на вашу удочку. Вы были предупреждены, но вы захотели прийти. Что ж, клянусь богом, вы знали, на что шли. Фант, мистер Меллон, фант! Требую от вас фанта! Вы вели опасную игру и, думается мне, вы ее проиграли! Однако, сэр, заявил я, пятясь к дверям и распахивая их, ругайтесь сколько хотите, но всему есть предел. Вы не тронете меня?» «Не трону». Он шел ко мне медленно, с видом страшно угрожающим. Потом остановился и сунул свои большие лапы в боковые карманы короткого мальчишеского пиджачка. «Я вышвырнул из дому уже нескольких таких, как вы. Вы будете четвертым или пятым. Три фунта пятнадцать за каждого такого расценка». — Дорого, но весьма необходимо. Так отчего бы вам, сэр, не пойти по стопам ваших собратьев? Полагаю, что это неизбежно. Он снова сделал несколько шагов вперед, покачиваясь на носках, как танцмейстер. Я успел бы выскочить в холл но это было бы чересчур позорно. Да и справедливое негодование уже закипало во мне. До сих пор я был кругом виноват, но угрожающее поведение этого человека снимало с меня всякую ответственность. «Руки прочь, сэр! Я этого не допущу!» «Боже мой!» Черные усы взметнулись вверх, и зловещая усмешка обнажила белые клыки. «Вы не допустите, а?» «Не стройте дурака, профессор!» — крикнул я. «Какие у вас шансы? Я вешу двести фунтов, крепок как гвоздь! Каждую субботу играю голкипером со стороны лондонских ирландцев! Со мной вам не...» Тут он бросился на меня. Счастье, что я открыл дверь а то мы выбили бы ее. Сцепившись, мы прокатились колесом вдоль всего коридора и, прихватив с собой каким-то образом стул, вылетели вместе с ним на улицу. Борода профессора набила себе в рот, руки наши переплелись, а ножки проклятого стула окружили нас, как ореолом. Бдительный Остин успел вовремя распахнуть входную дверь. Мы перекувырнулись через головы и скатились вниз по лестнице. Я видел однажды в Мьюзикхолле, холле как братья Мэк Проделали нечто подобное, но требуется, очевидно, практика, чтобы при этом не ушибиться. Стул, оказавшийся внизу, разлетелся в щепки, и мы попадали порознь в канаву. Он вскочил на ноги, размахивая кулаками и хрипя, как астматик. «Довольно с вас!» — задыхаясь, крикнул он. «Проклятый драчун!» — прокричал я в ответ, отряхиваясь. «Кто знает, сколько схваток мы бы еще выдержали!» Он весь пылал жаждой борьбы если бы меня не выручила из отвратительного положения судьба в образе полисмена, остановившегося подле нас с записной книжкой в руке. — Что это значит? — Стыгитесь, — сказал полисмен. Это было самое разумное замечание из тех, что я слышал в Энмор-парке. — Итак, — повторил он, оборачиваясь ко мне, — что все это значит? — Этот человек напал на меня, — сказал я. — Вы на него напали? — спросил полисмен. Профессор тяжело переводил дух и молчал. — И это уже не в первый раз, — заявил полисмен, строго качая головой. — В прошлом месяце вы имели неприятности по такому точно поводу. Вы подбили глаз этому молодому человеку. Вы заявляете претензию, сэр? Я смягчился. — Нет, — сказал я, — не заявляю. — Это почему? — удивился полисмен. — Я сам виноват. Я проник к нему против его желания, он предупреждал меня. Полисмен захлопнул свою книжку. — Чтоб это больше не повторялось, — изрек он. — А теперь... — Расходитесь, расходитесь! Последние слова были обращены к мальчишке из мясной лавки, горничной и двум-трем ротозеям, которые успели уже образовать кучку зевак. Полисмен тяжело заковылял вниз по улице, гоня перед собой свое маленькое стадо. Профессор взглянул на меня, и смешливые искорки загорелись в глубине его зрачков. — Войдите, — сказал он. — Я с вами еще не покончил. Фраза звучала зловеще, но, тем не менее, я последовал за ним в дом. Слуга Остин, подобный деревянной статуе, невозмутимо прикрыл за нами дверь.